Глава третья Еще в бытность свою в Ленинграде Сергей признался как-то, что для него вполне обыденная реплика из Марка Твена «Я остановился поболтать с Геккельбери Фином полна неизъяснимого очарования. Он даже собирался сделать эту фразу названием какой-нибудь из своих книг. «Да и сам был склонен остановиться поболтать с каждым, кто к этому готов». Беззаботная речь случайного собеседника влекла его сильнее, чем созерцание сокровищ Эрмитажа или Метрополитен-музея. Безыскусно умозаключая, скажем, зрение прозаика было всецело сконцентрировано на натуре. Тут Давлатов даже позволял себе пафос, исключительный для него случай, предусмотрительно все же закавыченный. «Натура — ты моя богиня». Фокус, однако, в том, что пафос этот — соответствуя состоянию, в котором находится герой рассказа «Ищу человека», в целостном контексте довлатовской прозы максимально снижен. В «Заповеднике» эта восходящая к Шекспиру фраза автором комментируется и недвусмысленно «Природа, ты моя богиня». Впрочем, кто это говорит? Эдмонд, негодяй, каких мало. Замечательно лингвистическая тонкость, подтверждающая исключительное языковое чутье давлатова. В данном случае она выражена в предпочтении отданном переводу с английского слова «nature». В устах персонажа из рассказа слово имеет психологическую нагрузку, говорит о характере, нраве героя, превозносящего человеческую натуру как таковую. В заповеднике же фраза принимает скорее натурфилософский характер, говорит о природе в целом, плюс к тому, как заметил Александр Генис. Повторят декламация Чеховского Гаева из Вишневого сада: О, природа! Дивная, ты блещешь вечным сиянием! Прекрасная и равнодушная Ты, которую мы зовем матерью, и так далее. Давлатовская речевая стихия любит обмолвиться близко его знавшие, дружившие с ним люди, якобы была выразительнее всего лишь перенесенных на бумагу затверженных импровизаций, пластинок, как сказала бы Ахматова. Да, живая человеческая речь — вроде кровеносной системы довлатовской художественной прозы. На придание ей повествовательного ритма, на облачение в плоть, в запечатленную образность затрачены недюжинные художественные способности. Не просто затрачены. На это ушли огромные душевные силы доказать, что автор не байки рассказывает, а пишет смыслопорождающую, проницающую суть нашей маленькой жизни прозу не честь златоустов, вдохновленных успехами Довлатова в том числе, пишущих с голос. Нынче такого рода непринужденная манера для многих литераторов стала творческим методом — наговор переносить на бумагу, которая все стерпит. Однако у рассказчиков, взявших за образец прозу автора зоны и заповедника», при незадачливом переводе устной речи в письменную, вместе со звуками речи из текста улетучивается главное — авторское переживание. Все их занимательные истории в напечатанном виде решительно проигрывают Давлатовским. В них не обнаружишь ни воли к работе со словом, ни чувства меры, ни грамматической точности выражения, ни иронического литературного подтекста. Всего того, что заставляет писателя держаться собственного русла, не на йоту не уклоняясь от ответа на дарованные судьбой и ею определенные вопросы. Это важно осознавать, ибо феномен Давлатовской прозы лишь в малой степени объясняется самой по себе искрометной непроизвольностью суждений, на которые прежде всего обращают внимание. Относясь вполне равнодушно к материальным благам и вообще к неодушевленной природе, Давлатов очень любил всяческие милые эфемерности, разбросанные вокруг человека, сроднившиеся с ним. Авторучки, ножечки, записные книжки, цепочки, фляжки — и прочие в пределах непосредственного осязания болтающиеся вещицы. Ими же он щедро делился со своими приятелями. И они же всюду поблескивают в его прозе. Давлатов и сам был вдохновенным виртуазом беседы, и его герои проявляют себя преимущественно в диалоге. Через диалог высвечивается их характер, в диалоге сквозит их судьба. Слова у Сережи теснили дела и часто расходились с ними. Этот увлекательный, перманентный, бракоразводный процесс я бы и назвал процессом творчества, по крайней мере, в случае Довлатова. Жизнь являла себя порочной и ветреной подружкой словесности. Глядя на вещи философски, можно сказать, диалог — единственная форма достойных отношений в наше малодостойное время, потому что человек, способный к непредвзятому общению, свободный человек. Таков герой довлатовской прозы, Даже в тех случаях, когда он знает, век ему свободы не видать. Выбор давлатова художника — быть с теми, кто создан из праха, и из придорожной глины, не с героями, а с антигероями. Случилось так, что этот выбор в его жизни был буквально материализован, передан из рук в руки, получен от другого известного мастера, Фернана Леже, завещавшего жене быть другом всякого сброда. Поразительно, что его вдова, ничего не ведая о грядущем пути безымянного для нее ленинградского юноши, догадалась вручить раритетную вещь куртку своего мужа, именно ему, человеку, знавшему этому сброду цену и не раз выступавшему от его имени. Куртка эта — не плод фантазии автора соответствующего рассказа. Она на самом деле была передана молодому в тупору ленинградскому прозаику. Куртка, кстати, как мне говорили, до сих пор цела, но кому она теперь впору? При успеянии благополучия Давлатов отвергает априори. С почтением он приучил себя относиться в первую очередь к нищим. «Я всегда повторял», — написал он в конце жизни, «кто бедствует, тот не грешит». В обиходе он умеренности и толерантности настойчиво чурался. «Мне кажется преступлением», — распалялся он по этому поводу в одном из писем, Техчайшим нравственным преступлением, создавать в адском мире оазисы, иллюзорные оазисы благонравия и корректности. Собственно говоря, литературный «резендетер», заключающийся в том, что художник посторонен морали, в лучшем, равном худшему случае заключает с ней компромисс, в Давлатовской прозе не завуалирован. Один из рассказов с него и начинается. В этой повести нет ангелов и нет злодеев.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 извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни. В этой повести нет ангелов и нет злодеев, да и быть не может. Один из героев — я сам. Отличительная черта писателя Давлатова – это поразительная аутентичность самоидентификации. Уровень самооценки им был даже занижен, но и в этом специфический давлатовский шарм в исключительно художественных целях. Свою принципиально заниженную по отношению к среднему уровню жизни позицию Сергей Давлатов находил высокой и как бы предопределённой ему. а подобной же в былые дни размышлял Борис Пастернак. «Я льнул когда-то к беднякам, не из возвышенного взгляда, а потому что только там шла жизнь без помпы и парада». «Жизнь без помпы и парада» — вот истинное и поэтическое содержание прозы Сергея Давлатова. Идеалом новаторства для него была ересь простоты, та самая, от которой не отрекся Борис Пастернак. Литература вет Игорь Сухих в книге Сергей Давлатов «Время, место, судьба» нашел в письмах прозаика к Елене Скульской потаенную цитату, указывающую на эту художественную сверхзадачу из того же Пастернака из «Доктора Живаго. «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной»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 На этом Давлатов выписку из Пастернака закончил, охарактеризовав ее как единственную цитату, которую выписал за всю жизнь. Что, разумеется, красочный вымысел очень характерный Давлатовский прием, позволяющий переключать внимание собеседника на некую, имеющую первостепенное значение и следующую за вымыслом правду. Продолжив цитату из Пастернака, Игорь Сухих раскрыл то, что Сергей Давлатов смущенно хранил про себя